Глава 11. Магистр Саран устало поднялся на ноги и подошел к телу поверженного демона, который валялось прямо на палубе. Сложив несколько магических жестов, он заставил тело монстра исчезнуть. «Интересно», — произнес заклинатель, и, скривившись от боли, попытался взять клинок, от которого исходила самая зловещая сила. «Но стоило ему только коснуться его». Он сразу же ощутил внутри себя настолько мощный и первобытный ужас, что был вынужден немедленно отпустить рукоять. Саран упал на пятую точку. «Что за сила?» — тяжело дыша, произнес он, глядя на меч, который, в свою очередь, будто бы смотрел на него самого и улыбался. «Нет, мне все это кажется». Саран покрутил головой по сторонам и вдруг заметил этого странного кинга неподалеку. Ему бой тоже дался непросто, и, судя по его ауре, он не только был магически истощен, но также и ранен. На лице Сарана появилась задумчивая улыбка. Он посмотрел на меч и усилием воли заставил его подняться в воздух. Хромая, он направился к Кингу. Внимание! Отношения с магистром Сараном улучшены. Отношения с империей Антир плюс три. Внимание. Получен 36-й уровень. Внимание. Вор начальный класс получает 36-й уровень. Внимание. Хранитель тишины продвинутый класс получает 20 уровень. Внимание. Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс 3, сила плюс 1. Внимание. Получен 37-й уровень. Внимание. Вор начальный класс получает 37-й уровень. Внимание. Хранитель тишины, продвинутый класс, получает 21 уровень. Внимание. Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс 3, сила плюс 1. Внимание. Адепт рубиновой змеи, дополнительный класс, получает 13 уровень. Кстати, вот. Тем временем произнес магистр Саран и с помощью телекинеза приблизил ко мне странного вида клинок, от которого очень сильно фанило магией, причем не самой обычной. «Это же один из мечей, которым сражался тот демон», — сказал я, и заклинатель кивнул. «Считаю, что это по праву твой трофей», — Саран устало улыбнулся. «Бери», — он чуть ли не силком вручил мне его. «А теперь вынужден откланяться, дела не ждут», — добавил он, и, прихрамывая, отправился по своим делам. Стоило мечу оказаться у меня в руках, перед глазами появилось еще одно новое сообщение. Внимание! Получен один из высших демонических реликтов — клинок бесконечной зависти. Ого! Под этот меч инфосеть даже отдельное системное сообщение вывела. Усмехнулся я, рассматривая довольно длинный клинок, которым демон пользовался как кинжалом, в то время как для меня он был полноценным полуторником, если вообще не двуручником. Да, это демонический артефакт. Всего их семь, и за нахождение каждого из таких трейсер получает победные очки. Соответственно, ты тоже не исключение. А какими свойствами он обладает? Или на такие вопросы информации, как всегда, нет?» — спросил я Андромеду. «Нет, в этот раз есть», — радостно ответила И.И. «Вот, держи», — добавила она, и перед глазами тут же появились строчки системного текста. «Клинок бесконечной зависти, высший демонический реликт». Особый артефакт, который был выкован самим Архотом, великим демоническим артефакториархом. Всего им было создано семь демонических реликтов, в которые он заключил души великих демонических сущностей и теперь одна из них в ваших руках. Клинок обладает следующими свойствами. Сила бесконечной зависти, пассивное свойство. Раня цели, вы постепенно крадете их жизненную силу, усиливая себя пропорционально сворованному. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Я несколько раз внимательно ознакомился с текстом, предоставленным мне инфосетью. Ада, есть какие-нибудь комментарии? Извини, Кинг, но нет. Это вся информация, что есть. Видимо, дальнейшие свойства тебе откроются позже. Как всегда, сплошные загадки. Тяжело вздохнул я и несколько раз взмахнул клинком, который, к слову, оказался очень легким для его размеров. «Хотя одаренному коню все равно в зубы не смотрят», — усмехнулся я, убирая оружие в скрипторий. Адмирал Невор, над телом которого кружились сразу несколько лекарей, лежал на кушетке и смотрел в потолок, когда дверь, ведущая в лазарет, вдруг резко открылась. «Сюда они...» — говоривший оборвал свою фразу на полусловие. Даже не поворачиваясь, Невор понял, кто решил навестить его. «Оставьте нас!» Морщась от невероятной боли, он все же нашел в себе силы принять сидячее положение. «Но быстро!» — рявкнул на лекаря адмирал, и спустя мгновение их и след простыл. Саран смирил его своим фирменным насмешливым взглядом. «Чем в этот раз меня удивишь?» — спросил Невор, и, оглядевшись по сторонам, нашел на столе кубок и разом осушил его. Он всегда верил в то, что хороший крепкий алкоголь — лучшее обезболивающее. «Снова этот кинг», — ответил магистр Саран. «Ты когда-нибудь слышал про семь великих демонических артефактов?» — спросил он, и Невор отрицательно покачал головой. «В общем, история там довольно длинная, поэтому я расскажу тебе самую суть. Демонический владыка выковал семь артефактов, в которые заключил души сильных демонических сущностей. Получается, у Дерека...» «Я долго думал над этим вопросом, но да, я уверен, что у него один из таких артефактов». Саран сел на один из стульев, стоящих рядом с кушеткой. «Но ты ведь начал этот разговор не из-за этого полоумного героя?» «Нет, я начал этот разговор, потому что один из таких артефактов, видимо, принадлежит одному нашему интересному знакомому», ответил Саран и посмотрел не вору в глаза. Несколько секунд они молча буравили друг друга взглядами. «Саран, почему ты не отдал клинок мне?» — первым нарушил тишину адмирал. «Поверь, ты был первым, о ком я подумал, но стоило мне коснуться клинка, как я сразу же понял, что обычные люди обладать им не могут», — прямо ответил чародей. «Этот меч... Я не знаю, как лучше выразить свои мысли». Он бы съел твою душу, а может, что-то и похуже. — Откуда ты знаешь? — Одного прикосновения мне хватило, чтобы понять, что обычный смертный не может обладать им. Сам посуди, ты же видел этого Дерека и то, что он сделал. Хочешь стать таким же? — Я мог хотя бы попробовать, — ответил Невор и попытался встать, но у него это не получилось. «Значит, не веришь мне на слово?» На лице Сарана появилась хитрая улыбка. «Ланг, сюда!» — громко произнес он, и двери лазарета открылась, а в проеме появился молодой моряк. «Позови мастера Кинга», — приказал чародей, и парнишку как ветром сдуло. «Ты чего задумал?» — спросил адмирал, и Саран усмехнулся. «Сейчас увидишь». «Ого, не слабо ему досталось», — подумал я, глядя на тело адмирала Невора, на котором свободного места от бинтов не было. Вот что значит настоящий капитан. Наверняка сражался бок о бок со своими матросами, а не отсиживался в каюте. «Мастер Кинг, у меня к вам небольшая просьба», — тем временем произнес магистр Саран. «Можете показать моему хорошему другу клинок, который ранее я вам дал?» — попросил он, и я не видел причин ему отказывать. Я достал из скриптория клинок и протянул его Невору, но тот сразу же отпрянул от него, а его глаза наполнились ужасом. Магистр Саран усмехнулся и попросил. «Убери, пожалуйста, этот клинок». Я убрал меч обратно в скрипторий и спросил. «С ним что-то не так?» «Сложно сказать», — уклончиво ответил заклинатель. «Просто обычному человеку это оружие не подвластно, добавил он и хитро улыбнулся. Считаете меня». «Необычным?» — улыбнулся я в ответ. «Скорее, не человеком», — спокойно произнес Саран. «В любом случае, вам этот клинок пригодится, и я не хочу, чтобы он попал не в те руки». «Ладно, это все?» «Нет, не вор, покажи ему сводки», — попросил заклинатель, и адмирал протянул мне небольшой кожаный тубус, внутри которого были какие-то бумаги. Вынув их, я ознакомился с ними. Потери были внушительными. «Я ведь правильно понимаю, что главное орудие они не испортили?» — на всякий случай решил уточнить я. «Верно, и Ерихон еще может сделать выстрел». «Всего один, но может», — ответил Саран. «А корабль может идти?» «Да, не в полную силу, но может. Распоряжения уже отданы. Скоро Ярость Антир начнет движение», — произнес адмирал Невор. «Но вы не успеете». «Я прав?» Прямо спросил я. «Да, нападение демонов сильно нас задержало. К тому же демоны повредили магические движители, и ярость Антир пойдет неполным ходом. Поэтому...» «Хотите, чтобы я со своей армией задержал демонов?» «Да», — не стал юлить адмирал. «Если демоны прорвутся в наш мир, империя Антир будет обречена», — добавил магистр Саран, глядя мне в глаза. «Тьма». «Жаль, со мной нет основной моей армии. Ну или хотя бы парочки героев», — подумал я и тяжело вздохнул. «Хорошо», — ответил я, ибо времени на раздумья у меня не было. «Внимание! Получен квест укрепления дружбы Невор Саран Антир задержать прорыв демонов». «Вся империя перед тобой в неоплатном долгу. Я...» «Все потом», — перебил я заклинателя. «Давайте к делу». Хорошо. Тебе надо задержать демонов и не дать им закончить пентаграмму. Сейчас они будут работать медленнее, ибо часть их погибла здесь. Тебе нужно будет отвлечь на себя внимание, пока ярость Антир не зайдет в зону поражения Иерихоном», — вкратце пояснил все Саран. «Как я узнаю, что вы собираетесь нанести удар с корабля? Я отправлю тебе весть об этом с помощью ментального посланника. У тебя немного времени, чтобы отступить вместе со своей армией, а затем мы нанесем по демоническим тварям удар из Иерихона». «Понятно. Тогда не буду терять времени», — произнес я и уверенными шагами направился к выходу из каюты, но остановился в дверях. Я обвел пристальным взглядом адмирала и чародея. «Вы ведь понимаете, что если...» «Хотя ладно». Я улыбнулся, решив, что не стоит говорить им, что будет, если они предадут меня и ударят Иерихоном по мне. После чего покинул каюту Невора и, выйдя на палубу, обвел взглядом свою уже потрепанную небольшую армию. Эх, сейчас бы сюда всех моих кроков в купе с туртлингами, лизардами, скинками и так далее. Надеюсь, вождь построит зал странствий Хотя смысл сейчас думать обо всем этом. Все за мной! Скомандовал я Шарканом и Тодлингом и, подойдя к краю ярости Антир, запрыгнул на бортик и нырнул в воду. Демоны, сколько же их было на моем веку, трейсера?